Глава пятьдесят третья Дверь в кабинет Джейми распахнулась, и в комнату влетел запыхавшийся варгаш. Катер отвалил от облака, сеньор! — доложил он. Он все еще был в толстой теплой одежде для улицы, в шляпе и головном шарфе, обмотанном вокруг лица. В руке держал подзорную трубу. Четыре или пять человек пассажиров! Она на борту? Джейми не поднял головы от чемодана, в которую укладывал бумаги. Когда немедленного ответа не последовало, его голос зазвучал резче. — Черт подери, на борту или нет? — Я... мне... я думаю... да. — Я сказал известить меня, когда вы будете уверены, а не до того. — Я... прошу прощения, сеньор. Я стоял на краю причала, посмотрел в трубу и подумал, что мне лучше сразу доложить и спросить, что... — Что делать дальше? — Возвращайтесь и встретьте ее. Но сначала проверьте, чтобы все слуги были готовы. Пусть обязательно разожгут огонь в камине в апартаментах Тайпена, она займет их, мистер Макс Труан обязательно найдет себе другое помещение. — Но... Это будет означать, что она окажется дверь в дверь с миссис Анже. Знаю, черт подери. Но это покои Тайпена, и именно их она займет. Варгаш исчез. Не в силах удержаться, Джейми поспешил к окну. Катер подходил к берегу. Снаружи штаговые огни, нырявшие вверх-вниз на невысокой волне. Он навел бинокль. Смутные тени в каюте... Но одна, несомненно, женская. Ясно был виден капор, и невозможно было спутать ее высокую прямую фигуру и то, как уверенно она сохраняла равновесие на танцующей под ногами палубе. «Черт!» — вырвалось у него вместе с выдохом. Чтобы изображение не дрожало, он прислонился к окну. «Ненамного лучше». В одной из фигур он узнал капитана Стронгбоу. «Больше по росту и объему, чем почему-то еще». «Еще двое мужчин?» «Нет, трое. Один из них Макс Труан». Катер быстро приближался. Повреждения на носу после шторма были все еще хорошо заметны. Ремонт не успели довести до конца. Любопытные прохожие ждали на причале под раскачивавшимся фонарем. Все были закутаны от зимней простуды, ее очень боялись, и потому шляпы и головные шарфы стали теперь обязательными. Лица разглядеть было трудно. Но ему показалось, что он узнал Андре и... Ах, да, Вервена, Небесного нашего и... Да, и Нетл Смита. — Стервятники слетаются, — подумал он, — хотя, как и я, главные наблюдают из своих окон. Сегодня темнота действовала на него угнетающе. Камин в его комнате горел ярко, но теперь ему казалось, что он совсем перестал греть. Горло сдавило и болело в груди. — Возьми себя в руки, — подумал он. — Она больше не твоя проблема. Капитан Стронгбоу первым выбрался на причал в своей толстой морской шинели. Видно, было по-прежнему плохо, но Джейми узнал его. Следом за ним... Да, Макс Труан. Оба мужчины повернулись и помогли ей сойти с катера. Она была закутана от холода. Прямая спина, темная одежда, темный же капор, подвязанный неизменным шарфом, — Ее размер, черт! Два последних пассажира выбрались на пирс. Он узнал их. Секундное колебание, потом он вышел в коридор и прошел к кабинету Тайпена. Анжелика вглядывалась в темноту через чуть приоткрытые шторы. Огонь в камине мягко светился, лампы были зажжены, комната выглядела уютной. — А, Джейми, я никак не могу разглядеть их. «Она там?» «Боюсь, что да». Он не заметил никакой перемены в выражении ее лица. «Вот», — он протянул ей бинокль, — «я подумал, что вы, может быть, захотите взглянуть?» «Мне незачем смотреть или бояться Джейми. Кто еще?» Еще никогда ее голос не звучал так тихо. «Кто с ней?» — Стронгбоу, Хоук и Горнт. Она повернулась к окну, чтобы что-то скрыть, но за эту долю секунды он успел заметить, как радость залила ее лицо. — Ничего страшного, что Джейми увидел, — думала она, чувствуя, как от волнения кружится голова. — Это женщина и Горнт вместе? Они вместе! И Хоук с ними! Разве это не предвещает успеха, успеха Эдварда, что ему удалось убедить ее? Я буду наверху. Мне нужно одеться к ужину. Если кто-нибудь захочет меня видеть, я спущусь снова. Спасибо, дорогой Джейми. Она порывисто обняла его и вышла. Он удивленно смотрел ей вслед. Почему радость? «Если тест с Хоугом, значит, подошла тяжелая артиллерия. Разве не так?» Озадаченный он вернулся в свой кабинет, оставив дверь приоткрытой, и продолжил укладывать бумаги и книги. Его руки делали дело, а мысли были заняты другим. «Тесс? Будущим? Все ей. Сегодняшним свиданием с Неми, благородным домом, которому он отдал двадцать лет. Будь честен, ведь на самом деле тебе не хочется уходить, и ты знаешь, что сейчас неподходящее время открывать свое дело. Мрачным будущим Анжелики, завтрашней встречей со швейцарским посланником и возможным импортом продукции их оружейных заводов. Все это мешалось с известием о невероятных переговорах с Йоси. Бепкат и Тайрер сейчас в Эдо. Серебро, выданное Бакуфу в качестве аванса, уже пересчитано. Там действительно сто тысяч. И он о Каме. Вот ведь бедняга. Бедняга? Да он же убийца из самых худших. Я, правда, не почувствовал этого. ни разу не заметил в нем угрозы. Он должен быть в пьяном городе или где-нибудь в Йосиваре. Если уж мы об этом узнали, кто-то, должно быть, шепнул и ему, и он скрылся, черт подери. Теперь мне придется брать в долю Тайрора или Йогана. В его раздумье вторглись голоса и фойе. Целый хор голосов, Макс Труан, Варгаш, Хук, хлопочущие и снующие туда-сюда слуги. Можно и не выходить к ним, меня и так вызовут и очень скоро. Панура опустив голову, он вернулся к своей работе, теперь уже почти законченной. — Джейми! Он обернулся и застыл парализованный. — Морин! Его морин стояла на пороге. Морин рос. Темно-синий зимний капор. Голубые глаза, выглядывающие из-за складок толстого шерстяного головного шарфа. Темно-синее пальто поверх темного платья того же оттенка. Морин рос. Двадцать восемь лет. Высокая. Чуть-чуть выше Тес, Средний женский рост теперь немногим превышал пять футов. Королева Виктория была четыре фута одиннадцать дюймов. «Господь милосердный!» — сдавленно выговорил он, теряя рассудок. «Привет вам, Джейми Макфей!» Она осталась в дверях, стоя с прямой спиной, как ее отец. Голос звучал мелодично и весело. «Пожалуйста, я могу войти!» Она размотала шарф и неуверенно улыбнулась. Теперь ему было хорошо ее видно. Тоже чистое лицо, не хорошенькое, но сильное и странно располагающее к себе темные веснушки, в точности такая же, какой он видел ее больше трех лет назад на причале в Глазго, хотя тогда они расставались, и она плакала. Он забыл, как ее глаза... Привет, искорка. Пробормотал он, не думая, когда-то он придумал ей это прозвище. Бог и все его ангелы, морин. Ее смех зазвенел серебристой трелью. Я принимаю это как утвердительный ответ. А ты отныне навек забудешь богохульничать, дружок. Один-то раз можно простить, ведь я появилась подобно призраку из тьмы ночи. Уж больно мне хотелось устроить тебе сюрприз. Улыбка и напевный голос делали ее более привлекательной, чем она была на самом деле, как и свет, танцевавший в ее глазах, и любовь, в которую она облачилась, как в броню. Она закрыла дверь и снова посмотрела на него. — Ты выглядишь великолепно. Джейми немножко устал, но все такой же красавчик, что и раньше. Он выпрямился, но по-прежнему стоял за столом. В голове Мешанина: "Бог мой, это ты. Не тес, это ты. Легко ошибиться в темноте. Почти такого же роста, та же прямая спина". Он вспомнил свои небрежные, пустые письма за прошедший год и последнее письмо, в котором разрывал помолвку. Его голос беззвучно выговаривал «Прости, Морин, я писал тебе, мы не женимся, прости, я не хочу жениться, а теперь и не могу, теперь, когда я сам по себе более неподходящего времени не придумаешь, и почему...» «О, Джейми!» — говорила она через комнату, выжидательно поглядывая на него. и ее улыбка стала еще восторженнее. — Ты и представить не можешь, как я счастлива, что вижу тебя, что наконец-то сюда забралась, а уж приключений, которые я пережила, хватит на целую книгу. Когда он не шевельнулся и не ответил, она чуть заметно нахмурилась, и ее лоб прорезали тонкие морщинки. — Да ты что же-то верно? Никак в себя не придешь, дружок. — Тесс, — проскрипел он, — я. Мы думали, что ты — Тесс Струан. Миссис Труан? Нет, она в Гонконге. Какая леди! Она устроила, чтобы я смогла приехать сюда, и ни пенни с меня не спросила. «Езжайте», — говорит к своему Джейми Макфею с моими поздравлениями, и представила меня капитану Стронгбоу. Он мне целую отдельную каюту выделил, и чудесному мистеру Хэггу... «И мистеру-раскрасавчику Гонту!» «А? Этот парень думает, что он божий дар для всех женщин на свете, да только не для меня. Я помолвлена, так я ему и сказала, помолвлена перед Господом с мистером Джейми Макфеем. Он сказал, что он твой друг, Джейми, а доктор Хоук рассказал мне, что он спас тебе жизнь, поэтому я обходилась с ним мило, но держала на расстоянии». «Ох, дружок, мне столько всего хочется услышать, столько рассказать!» «Господи Иисусе!» — пробормотал он, не слыша ее. «Так просто перепутать вас, когда твое лицо закрыто шарфом. Ты и Тес. вы обе одного роста, держитесь одинаково прям...» Нарочито прокашлялась Морин, и глаза ее вдруг засверкали. «Я буду тебе очень признательно не поминать имени Господа в суе». И она куда как пониже будет, и гораздо потолще, и годами старше, и волосы у нее седые. А я шатенка, и даже в темноте я на нее не похожа. Когда ее улыбка собственной шутки осталась без ответа, она вздохнула. В отчаянии она обвела взглядом комнату, на глаза ей попался графин. Она тут же подошла к нему, понюхала, чтобы убедиться, что это действительно виски. Носик ее наморщился от отвращения, но она налила ему бокал и капнула несколько капель в другой. — Вот! — она подняла на него глаза. В первый раз, оказавшись так близко, и вдруг ее лицо осветилось широкой улыбкой. — Моему па тоже понадобилось виски, когда по нем ударило известие, что Шотландия... считается частью Британских островов. Колдовские чары спали. Джейми расхохотался, обнял ее и прижал к себе приветствуя, а она едва не выронила из руки бокалы. — Потише, дружок! — охнула она, сумела как-то поставить их на стол и, обхватив жениха руками, отчаянно прижалась к нему. Все это ожидание. И то, как она стояла в дверях, читая на его лице потрясение, а вовсе не радость, которую надеялась прочесть, стараясь быть сильной и взрослой, не зная, что делать и как ей сказать ему, что она любит его, что мысль о том, что она может его потерять, была невыносима для нее, и потому она рискнула, рискнула всем и покинула свое убежище, верила себя Господу, уложила в сумочку молитвенник, Библию и Дэринджер отца, и, зажмурив глаза, отправилась в путь, чтобы преодолеть десять. тысяч миль страха, внутреннего страха, но снаружи его никто не видел. О, нет, никогда! Россы не из тех, кого видят испуганными. О, Джейми, дружок, Джейми!» «Ну, полно, полно!» — тихо бормотал он, прогоняя ее нервную дрожь. Через некоторое время она перестала трепетать. Высвободилась из его объятий, развязала капор, ее длинная темно-рыжая коса развернулась и упала за спину. «Вот так уже лучше», — сказала она. «Спасибо, разлюбезный мой». Она протянула ему его бокал, взяла свой, они чокнулись. «Шотландия, веки веков!» — произнесла она в качестве тоста и сделала глоток. На вкус это просто ужас какой-то, Джейми. Но я страсть, как рада видеть тебя. Сильнее мне и не высказать. Ее улыбка теперь была еще более осторожной. Уверенность понемногу покидала ее. Его объятия были объятиями брата, а не возлюбленного. О, Боже, о, Боже, о, Боже!» Чтобы спрятать от него лицо, она огляделась, снимая пальто и перчатки. Ее платье было теплым и хорошего покроя. Еще один оттенок синего. Оно выгодно подчеркивало ее формы и осиную талию. «Твой мистер Макструан говорит, что ты можешь расположиться в своих комнатах, а я поселюсь в комнатах рядом, пока мы не подыщем себе что-нибудь». «Ты уже закончил паковаться в своих комнатах, Джейми?» «Нет, нет еще. Мысли его были в расстройстве». Как ему начать он не знал, но знал, что начать должен. Скоро. Это первым делом я взялся за бумаги и книги. Наверху я собирался начать завтра. Все, мебель здесь и наверху принадлежит компании Струана. Ну и ладно, мы можем свою купить. Она села в кресло напротив рабочего стола и посмотрела на него. Руки на коленях. В ожидании, уверенная, что теперь пришла пора ей прикусить язык и ждать, когда он откроет рот. Она сделала свою часть дела, приехав сюда. Возможно, взяла на себя слишком много, приехав без предупреждения». Но она тщательно подумала об этом и сделала все, что могла, написав письмо, и представляла себе эту встречу час за часом во время тошнотворных месяцев, проведенных в море, во время штормов и однажды в китайских морях, недалеко от Сингапура, во время мятежа пассажиров-китайцев, путешествовавших четвертым классом. Среди них оказались пираты, который был подавлен беспощадно и с большим кровопролитием. Джейми был ее путеводной звездой. И вот теперь пришло время окончательных ответов на все вопросы. — Он скверный человек, этот Джейми Макфей, — сказала ей мать, когда она объявила о своем решении. — Я говорила это не раз и не два, и, добра, ты от него не жди, девочка. Его письма не то что обнадеживают, а как раз наоборот. Я твердо решила поехать, ма дорогая. — Папа одолжит мне денег? — Да. — Если ты его об этом попросишь. — Я твердо решила поехать. Я должна. Мне двадцать восемь лет. Я стара. Давно прошел тот возраст, когда девушки обычно выходят замуж. Я ждала так долго и готова ждать еще три года, если понадобится. Но это сейчас или никогда? Я приняла решение. Ты понимаешь, ма? — Да, понимаю. Только, ну, по крайней мере, ты будешь с ним... Ты будешь со своим мужчиной, если вы поженитесь не как я. Она увидела слезы и выслушала советы, никогда не дававшиеся раньше, секреты, никогда не поверявшиеся даже шепотом. А потом ее мать сказала, «Благословляю тебя, девочка, езжай с Богом, милая, пойдем, скажем твоему па». Он был отставным майором индийской армии, в которой прослужил двадцать пять лет, восемнадцать из них во вновь сформированном Гургском полку, домой в отпуск он приезжал раз в два- три года пока раны не заставили его выйти в отставку с которой он так и не смирился хорошо девочка моя поезжай я даю тебе свое благословление с двумя условиями сказал он если он отвергнет тебя передай ему что я найду его и убью и второе Если он когда-нибудь обесчестит тебя, обидит или сделает тебе больно, отрежь ему то, что у него мешнок болтается. — Я одолжу тебе свой кукри. Юному Дункану он не понадобится еще лет десять. — Да, папа. Этот кукри, гуркский нож, был самой дорогой для него вещью. Она была старше из трех сестер, их брату было восемь, и она первой покидала отчий дом. Дети Британии были детьми для империи. Джейми подбросил углей в камин и передвинул свой стул ближе к ней, прежде чем сесть в него. Он взял ее за руку. — Морин, три месяца назад я написал тебе... Ты написал много писем. Их все равно никогда не хватало», — беззаботно ответила она, чтобы выиграть время и подготовиться. Во всех моих письмах за последний год я пытался, как только мог, дать понять, что здесь не место для леди. Это не Индия, где есть полковая жизнь. И... «Я никогда не была в Индии, как тебе известно, Джейми. Мама побывала там однажды и больше уже не возвращалась». Она взяла его руку в свои. Не расстраивайся. Это место может стать чудесным, поверь мне. Это уж женская забота. Я могу сделать его чудесным. Горло ему сжало так, что было трудно дышать. «Легкого пути тебе не видать!» — кричал ему его мозг. «Говори! Или ты никогда уже этого не скажешь! Говори прямо сейчас!» Конечно, это нечестно, но ты и так был с нею нечестен, нечестен столько лет, ты подлец, что украл у нее все эти годы. Боже, вот уже три года, как вы помолвлены, и до этого ты узнал ее еще два, и ты, подлец, признай это и быстро все скажи, ну? Поток хлынул. Три месяца назад я написал тебе, что мне казалось. — Оно должно быть пришло после того, как ты уехала. я подумал, что будет разумно, если мы разорвем нашу помолвку, и ты забудешь меня. и что мне ужасно жаль, но так будет лучше для тебя, а я не вернусь домой и буду жить и работать здесь. Я не уеду из Азии, пока не буду вынужден, если заболею, или... Я не уеду, не могу уехать, я люблю Азию, люблю свою работу, и нет никакой надежды, что ты будешь здесь счастлива, я не стою этого, я признаю, что вещественно обманул тебя, но мы не можем пожениться. Это невозможно. А теперь, когда я начинаю свое дело...» Он замолчал, чтобы перевести дыхание, потом хрипло добавил, «Я...» Не знаю, что еще сказать. Говорить больше нечего, кроме как еще раз извиниться. Вот. Он отнял у нее свою руку. Желудок болезненно сжимался. Из кармана появился платок. Он промокнул вспотевший лоб. — Извини. Неловко произнес он. Встал, снова сел. Потом повертел в руках бокал. — Извини. Ее руки лежали на коленях, глаза смотрели сосредоточенно и открыто, ее взгляд ни на минуту не покидал его лица. — Не извиняйся, — мягко сказала она, лишь едва заметно нахмурившись. — Такое случается, дружок. У него отвисла челюсть. — Так ты согласна? Она рассмеялась. — Конечно. Счастью того, что ты говорил, не совсем, конечно. Ты мужчина, а я женщина. И мы по-разному смотрим на вещи. — Да? — Как это? — Ну, сначала о работе. Женская работа. Ее работа состоит в том, чтобы заботиться о муже. создать дом именно для этого меня готовили дом и семья самые важные вещи в этом мире она заметила что джейми готов возразить поэтому быстро добавила мой па считает что на первом месте стоит империя но он мужчина у мужчин есть работа на которую они ходят чтобы сделать ее и принести домой каши немного мяса да немного виски но должен быть дом куда все это можно нести Без женщины дома нет. Для мужчины очень важно иметь кого-то, кому можно доверить разделить с тобой это бремя, пока ты работаешь или ищешь работу, или открываешь новое дело. Мне ты можешь верить. Из этих двух вариантов тебе лучше всего постараться начать собственное дело. Мистер Горнт хочет сделать то же самое. В самом деле? Да. «Когда-нибудь в будущем, — говорит он. Он теперь вернулся, чтобы возглавить здешнее отделение Брока и сыновей, и...» «Вот как!» — Макфей заморгал, услышав эту новость. «Да. Он говорит, что занимает место этого человека, который пытался убить тебя, мистера Грейфифта». «Грейфорта. Норберта Грейфорта. Разум Джейми принялся за работу». Я, должно быть, теряю рассудок после того, как ты появилась здесь, словно привидение. Я напрочь забыл о Хауге, Малкольме, Гонконге. Что произошло в Гонконге? Что с Малкольмом Струаном? Горд говорил что-нибудь о Моргане Броке или Тайлере Броке? Терпение, мой дружок. Дойдет и до этого. Возвращаясь к разговору о тебе и мне, раз уж ты его начал, как начал. Из нас получится прекрасная пара, самая лучшая. Я обещаю. Мы помолвлены. Я обещаю, что буду самой лучшей женой на свете. Я обещаю. Но разве ты не видишь, девочка? Из этого ничего не выйдет, — сказал он, ненавидя себя, но абсолютно уверенный в том, что это так. Страна эта жестокая. Жизнь здесь жестокая, женщин почти нет. У тебя не будет подруг. Тебе нечем будет заняться. Она рассмеялась. «Джейми! Джейми! Да ты ни слова не слышал из того, что я говорила!» «Так вот, что мы...» — стук в дверь прервал ее. «Одну секунду!» — громко отозвалась она и встала, продолжая тем же тихим, но твердым голосом. «Это, наверное, доктор Хоук. Ему нужно было срочно повидать тебя, но я выпросила у него парочку минут, не так хотелось тебя увидеть, а теперь я оставляю тебя с ним». Она взяла свой капор, перчатки и шарф. «За меня не беспокойся. Я переоденусь и буду готова вовремя. Я постучу к тебе. Ужин в девять смотри не забудь». «Ага?» — тупо переспросил он. «Этот русский граф Сергеев, кажется, какое-то такое имя. Мы приняли его приглашение на ужин. Мистер Макструан мне все об этом рассказал». Она выпорхнула из комнаты, поблагодарила Хоуга, и прежде чем Джейми успел произнести хоть слово, Хоук закрыл за собой дверь, бросился к нему и, задыхаясь, выпалил В Гонконге. Все прошло как во сне. Джейми, Малкольм был похоронен со всеми почестями в море, как хотел и он, и Анжелика. Он что?